Я только малость объясню в стихе. На всё я не имею полномочий. Я был зачат, как нужно, во грехе, В поту и в нервах первой брачной ночи. Я знал, что, отрываясь от земли, Чем выше мы, тем жёстче и суровей. Я шёл спокойно, прямо в короли, И вёл себя наследным принцем крови. Я знал... Все будет так, как я хочу. Я не бывал в накладе и в уроне. Мои друзья по школе и мечу Служили мне, как их отцы, короне. Не думал я над тем, что говорю. Я с легкостью слова бросал на ветер. Мне верили и так, как главарю Все высоко поставленные дети. Пугались нас ночные сторожа, Как оспою болело время нами, Я спал на кожах, мясо ел с ножа, И злую лошадь мучил стременами. Я знал, мне будет сказано, царуй, Клеймо на лбу мне рог с рождения выжег, И я пьянел среди чеканных сбруй, Был терпелив к насилию слов и книжек. Я улыбаться мог одним лишь ртом, А тайный взгляд, когда он зол горик горек, Умел скрывать. Воспитанный шутом, шут мертв теперь, аминь, бедняга Йорик. Но отказался я от дележа, наград, добычи, славы, привилегий. Вдруг стало жаль мне мертвого пожа, и объезжал зеленые побеги. Я позабыл охотничий азарт, возненавидел и борзых и гончих. Я от подранка гнал коня назад и плетью бил загонщиков и ловчих. Я видел, наши игры с каждым днём всё больше походили на бесчинство. В проточных водах, по ночам, тайком я отмывался от дневного свинства. Я прозревал, глупее, с каждым днём, Я прозевал домашние интриги, Не нравился мне век, И люди в нём не нравились, И я зарылся в книги. Мой мозг, до знаний жадный, как паук, Всё постигал, недвижность и движенья, Но толка нет от мыслей и наук, Когда повсюду им опроверженья. С друзьями детства перетёрла снить. Нить ярядную оказалась схемой. Я бился над словами быть, не быть. Как над неразрешимую дилеммой. Но вечно, вечно плещет море бед. В него мы стрелами чем в сито проса, Отсеивая призрачный ответ От вычурного этого вопроса. Зов предков, слыша сквозь затихший гул, Пошел на зов. Сомнения крали с тылу, Груз тяжких дум наверх меня тянул, А крылья плоти вниз влекли. В могилу, в непрочный сплав, меня спаяли дни. Едва застыв, он начал расползаться. Я пролил кровь, как все, и как они, я не сумел от мести отказаться. А мой подъем пред смертью есть провал. Офелия, я тленья не приемлю, но я себя уберу. Убийством уравнял с тем, с кем я лег В одну и ту же землю. Я Гамлет, я насилие презирал, Я наплевал на датскую корону, Но в их глазах за трон я глотку рвал И убивал соперника по трону. Но гениальный всплеск похож на бред. В рожденье смерть проглядывает косо а мы все ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса.